В кабинете было душно. В распахнутые Настяш окна не задувал ветерок. Вишнеровская весна неожиданно обернулась жарким летом. Архимагистр Никорин задумчиво катала по столу чудовищных размеров перстень, который только что отдал ей принц Аркей со словами: "Это нелюбимое кольцо моей жены, которое его величество подарил, когда узнал о скором появлении наследника династии. Он настаивает, чтобы Бруни его носила". ведь оно принадлежало еще моей прабабке. Она и носит, поскольку не хочет обижать отца. Но мне кажется, что ей требуется более существенная причина, чтобы смириться с такой непривычной вещью». Волшебница взвесила перстень на ладони. «Прекрасный рубин, ваше высочество. И при чем тут я?» «Его можно зачаровать?» Аркей ожидающе смотрел на нее. «Зачаровать можно даже помойное ведро». — хмыкнула она. — Какие именно чары вас интересуют? Принц поднял левую руку. На его безымянном пальце красовался не менее великолепный перстень. — Вы каждый раз меня удивляете нестандартными управленческими решениями вашего Высочество. покачала головой архимагистр. — Позвольте мне освежить память. Несколько точек приложения изначально... И одна добавленная, двусторонние переходы без ограничения срока действия. Я правильно помню? Аркей молча развел руками. С радостью сделаю тоже для вашей супруги, вашего сочества. Вот только придется слегка изменить форму обода, чтобы разместить в нем питающий артефакт. Вы не возражаете? Это будет сильно заметно со стороны, поинтересовался принц. Его Величество ничего не заметит. Понимающе улыбнулась Нике. «Точки приложения сделать такими же, как в вашем перстне?» Аркей кивнул. И дворцовые казармы удивилась архимагистр. «Замените на народную больницу», — нашелся принц. Нике поднялась. «Я забираю перстень. И когда он будет готов?» «Как можно скорее», — волшебница провела рукой над столешницей. Между ее тонкими пальцами... Прорвалось сияние, а затем из ладони выпал и со стуком покатился к его величеству перстень, точная копия того, который Ники забрала с собой. Принц осторожно, будто боялся обжечься, взял его и пробормотал. — Иногда вы меня пугаете, ваше могущество. — Иногда я сама себя пугаю, — пожала плечами та. — Этот морок исчезнет через пару дней. Надеюсь, за этот срок я успею наложить чары на оригинал. А пока никто не заметит разницы, если не будет знать, в чем дело. Архимагистр поклонилась и вышла, пометуя о том, что Аркей, как и его отец, не жалует магию и не любит, когда волшебница исчезает. И только из коридора, под пристальными взглядами адъютанта и гвардейцев, охраняющих двери в кабинет его высочества, она шагнула в золотую башню. Непочтительно бросила перстень бабки Редерда на стол, прошла к окну. Под яркими лучами солнца гавань сияла, как начищенный таз для варки варенья. Многочисленные корабли в порту казались букашками, чьей судьбой было утопнуть в сладком сиропе. Ники не обернулась, хотя знала, что за ее спиной с портальной плитки пола сошел брут Бруд, неся в одной руке кружку с морсом, а в другой пачку документов, требующих ее немедленного рассмотрения. «Как себя чувствует мэтр Квасин?» поинтересовалась волшебница. «Под присмотром мэтра Жужина ему стало лучше», — ответил гнум. Серафином он вполне доволен, передавал благодарность за сметливого ученика. «Отлично», — Ники обернулась. «А есть какие-нибудь известия от...» Секретарь отрицательно качнул головой. «Поставь морс и оставь бумаги, я поработаю». Более раздраженно, чем хотела бы, сказала Нике. Гном поклонился, поставил на стол кружку, рядом положил документы и удалился. Нике показалось, или он ухмыльнулся в бороду. Кому другому она бы отправила вслед такой маленький фаербол, но не ему. Вернувшись за стол, архимагистр хлебнула Морса и с тоской посмотрела сначала на бумаги, а затем на перстень. Последний победил. Взяв перстень, Ники покрутила его перед глазами. Сюда нужен мощный артефакт, мощный, но маленький. В перстне его высочества была скрыта слеза Индари. Жемчуг с таким названием горакинцы добывали в глубинах океана при помощи дрессированных осьминогов. Но только пять из найденных жемчужин обладали собственной силой и являлись настоящими артефактами вечной ночи. Две из них хранились в сокровищнице его величества Йорли. Одна пропала во тьме времен, хотя Ники подозревала, что она осела где-то в крее, в закромах архимагистра Сатаниса. Четвертую волшебница использовала для создания портального перстня для его высочества Аркея. А пятая... Для кого другого Ники пожалела бы пятую жемчужину, но не для будущей ласурской королевы. Архимагистр глотнула еще морса и сунула руку в пустоту за собственным креслом. Рука провалилась во что-то прохладное и влажное. Ощущение было мгновенным и неприятным. Затем пальцы Никорин сомкнулись, и она вытащила на свет. Морс Ники едва не расплескала, потому что обнаружила в своей ладони дохлую рыбу. Она развеяла ее легким движением и понюхала пальцы. Запах славы Эндари тоже развеялся. А затем решительно сунула руку обратно. В последующие пять минут она достала из пустоты. Игрушечный якорь, куриное яйцо, подкову, увесистый том очередных похождений великого рыцаря Азилы Кракцинума, доработанная редакция для взрослых, Томники с интересом пролистала. Книга была новой, и она ее еще не видела. Следующим предметом, вытащенным из небытия, оказалась блестящая черная штука с закругленными концами, которая заговорила приятным женским голосом. Добрый день! сказала Штука. «Это социологическая служба. Я не займу больше минуты вашего времени. Скажите...» «Не скажу!» — мстительно прищурилась Ники, развеяла предмет и сделала резкое движение, будто собиралась нырнуть в лужу. Ее голова скрылась в пустоте, словно свалилась с плеч. Волшебница заглянула в небытие. и встретилась глазами со свирепым воином, который держал в одной из многочисленных рук деревянного коня, намереваясь подсунуть архимагистру. «Ты надо мной издеваешься?» — прошипела Никорин. «Ой!» — воскликнула черноволосая красотка и выронила игрушку. «Я думала, это Вителья». И исчезла. «Да чтоб тебя кипишь!» Пробормотал архимагистр, вырываясь из небытия и вытаскивая из личной спрятанной там сокровищницы пятую жемчужину. Неожиданное происшествие от чего то не испортило ей настроение, а наоборот. Теперь Ники знала, чем займется вечером. Перед ее глазами тянулись параллельно земле пласты голубого тумана, оседая на траву, на которой, свернувшись клубком, лежал, отдыхая от долгой дороги, здоровенный лис. когда она неожиданно появится рядом лис приоткроет оранжевые глаза а затем хриплый сосна мужской голос спросит что то случилось и тогда она ники улыбнется и ответит я просто соскучилась